Глава вторая За жалкие часы все жители Руиндара исчезли без следа. После них остались лишь вытоптанные поля, сожженные леса и города. Некротика убила всю живность, которая здесь когда-либо жила. Реки и воздух отравлены. Мир непригоден для жизни, или нет? Конечно же, нет, надежда есть всегда, особенно если у тебя есть сердце проклятого. Оно сперва уничтожило мой мир, после спасло жизнь, а теперь и весь руиндар. Желудочки сердца пульсировали, вытягивая остатки скверны. Со всех сторон ко мне тянулись фиолетово-черные сгустки энергии, которые с жадностью поглощала сердце. Я вытянул всю некротику, окутывающую руиндар, почувствовав, что мир очищен. Игдрасиль использовал остатки своих сил, чтобы возродить растительность. По почерневшей земле побежали молодые побеги. Там и тут прорастала трава, кустарники. Целые леса поднимались до самого горизонта. Но планета очень большая. Игдрасилю потребуются годы, чтобы залечить все раны. К тому же он восстановит лишь растительность. А вот животные, насекомые, люди... Здесь сами собой не появятся. Придется заселять мир заново. Как хорошо, что я разрушил мир яры чтобы заселить свой собственный. Хм. После использования черной магии и юмор у меня стал черноват, подумал я и, почесав затылок, направился к Игдрасилю. Старый друг, я уйду ненадолго, а после вернусь и приведу за собой новых жителей. Ты уж постарайся сделать так, чтобы, попав сюда, они захотели остаться. Сказал я, думая о том, что неплохо бы переселить в Руиндар хотя бы парочку миллионов иждивенцев, свалившихся на мою голову. «Кальдар -Виран, ты спас Руиндар от гибели!» — и начал Балаик Драсиль. Кусок безжизненной земли, да, но не близких мне людей», — сказал я. И перед глазами увидел образ учителя, осыпающегося прахом. «Ты сделал все, что смог». «Более того, вернулся из загробного мира, чтобы спасти меня. Спасти Руиндар!» «Ага, вернулся. Но не забывай, что это ты дал мне шанс возродиться». «Хм. Или это был Лич?» — спросил я, но ответа не последовало. «Когда приведешь сюда новых людей, останешься ли ты со мной, чтобы править Руиндаром?» Его вопрос вызвал во мне неописуемую тоску. «Вроде бы я дома, но это уже не мой дом. Здесь нет моих друзей, нет ничего, кроме загаженного фасада. Это как если бы вы прожили всю жизнь в родовом поместье, а после были вынуждены продать его». Спустя много лет снова выкупили родовое гнездышко, но, войдя внутрь, поняли, что здесь не осталось ничего родного все поменялось до неузнаваемости растеряв тепло, даже воспоминания перестали приносить радость а начали вызывать лишь скорбь по утраченному с тоской посмотрев вдаль я понял что мой дом теперь в империи там мои друзья любимые миллионы людей зависящих от меня и я говорю не только о беженцах из ейды но и о народе россии Ведь если у руля фармацевтики станет очередной плющов, то здоровье обычных граждан снова пойдет под откос. «Можешь не отвечать. Я все понимаю», — сказал Экдрасиль, положив ветку мне на плечо. «Спасибо», — коротко ответил я, и тяжело вздохнул, прогоняя тоску по дому, который больше никогда не станет моим. «Жди. Скоро у тебя появится куча новых собеседников». Я открыл портал и переместился в кармашек. Необъятный лагерь беженцев раскинулся во все края зеленых полей. Дети беззаботно купались в реке, ловили рыбу, ели фрукты. А вот взрослые сидели с постными мордами, не зная, что их ждет впереди. Впрочем, такими были далеко не все. «Спаситель! Да сделают боги твою жизнь долгой и наполненной радостью!» Блаженно улыбнулась женщина, проходившая мимо, и поклонилась мне. Следом за ней ко мне подошли десятки других переселенцев. Среди них были и айнарцы, и фазотовцы, и гистусовцы. Все как один благодарили. Многоголосая толпа шептала одно и то же, но разными словами. «Славься, великий мессия, спаситель народов! Освободитель атаков в лжи и кровопролития! Хвала Дубровскому!» Люди старались прикоснуться ко мне, как будто это могло исцелить их раны если не физические, то хотя бы душевные. Если честно, то в этот момент я был дико смущен. Нет, я, безусловно, сделал то, о чем они говорят, но был нюанс. Да и какой я к чертовой матери-мессия. Я просто делаю то, что считаю нужным. Да, не всегда выходит идеально, но даже боги косячат. Ага, ага, спасибо. Да, рад тому, что вы рады. Ага, ага. Можно я пойду? «Да, да, славься, великий я!» — бормотал я, пытаясь протиснуться через толпу. Желающих прикоснуться ко мне здесь собралось не меньше пяти сотен, из-за чего приходилось вежливо отодвигать беженцев в сторону. С трудом протиснувшись, я попал в свободный пятачок размером метр на метр. Набросив на себя покров маны, я выпрыгнул вверх и, использовав синергию с клювиком, превратил руки в крылья. Взмахнув крылами... Рванул к реке, где с малышней играл Гру. Видя, как я лечу, толпа восхищенахнула. нахнула. «Да прекратите вы уже! Я смущаюсь!» Гру устроил для детей парк аттракционов. Из воды торчали тонкие дувы, на верхушках которых росли лозы, свисающие до водной глади. Лозы висели неподвижно, до тех пор, пока дети не начинали за них хвататься. Как только ребятня заполнила все свободные места, лозы медленно раскручивались, набирая ход. В конечном итоге детей разбрасывало в разные стороны. Они визжали тели в воду, брызги взмывали вверх, а через мгновение из реки выныривали восторженные детишки и снова плыли к лозам. Для тех, кому не по душе такие развлечения, груз делал сотни качелей. Дети забирались на них, и они двигались туда-сюда, паря над водной гладью. Ребята плюхали ногами по воде реки и, улыбаясь, смотрели на веселящихся сверстников. «Вот это мой бог! Горжусь! Мой воспитанник!» Не то, что остальные зажравшиеся твари. Гру сидел на берегу и с улыбкой смотрел на ребятню. Казалось, что он врос в берег, став статуей. Но его спокойствие было быстро разрушено. Маленькая девочка подбежала к Гру, начав дергать его за руку. Груждавчик! «А можешь сделать горку?» — пропищала малышка. «А какую ты хочешь?» — весело спросил Бог. «Ну, такую, высокую, чтобы трамплин забрасывал прямо в воду, вжух, и высоко-высоко, а потом плюх!» — восторженно выпалила девочка, зная, что Гру не откажет. «Конечно могу!» Гру взмахнул рукой, и из земли вылез ворох лоз, сплетя именно то, что девочка описала. Двухметровая горка, к ее вершине тянулась лоза, из которой сочилась вода. «Продуманно», — оценил я. «Если не полить водой горку, то дети сотрут всю кожу, пока доедут до ее конца». Хотя с виду древесина была как будто отполирована. «Ух ты, круждарчик ты лучший!» — взвизнула девочка и сперва рванула к горке, а потом вернулась назад. «А можешь ее розами украсить, красными?» Гру подмигнул девочке и щелчком пальцев заставил горку расцвести сотнями алых бутонов. Задохнувшись от восторга, девочка поцеловала Бога в щеку и рванула к горке. Работаешь с пастой? ухмыльнулся я, садясь рядом. Любуюсь, ответил гру и добавил. И не понимаю, как вы, рождаясь такими чистыми и непорочными, после превращаетесь в. Плющевых и прочих выродков. Очень просто, гру. Все так же, как у вас. Живем, утопаем в заботах и забываем, что значит радоваться. А без радости душа медленно черствеет и умирает. — Ты прав. Мы такие же, как вы, только живем дольше. Поэтому и сердца наши черствеют сильнее. Невесело закончил Гру. — Не переживай, с тобой такого точно не случится. Уж я за этим прослежу. Я толкнул Бога в плечо, и тот хихикнул. — Господин следователь, а вы пришли, чтобы следить за мной или еще по какому делу? — саркастично спросил Гру. — Ого! Повзрослел, даже дерзить научился. — А я и раньше дерзил, когда у тебя макры по двору. — Вот зараза! Да камушков ты тогда пожирал немало, да? — По делу, конечно. Руиндар свободен, можешь заселять своего старика. — Отличные новости. Но когда ты успел? Ведь прошло не больше часа. Бог осёкся. Хотя О чем ты? Мы пересмешники убили намного быстрее. Ты был тысячелетний бог, а в Руиндаре лишь жалкий лич. Он тебе и вовсе на один зуб. Ты все правильно понял. Твоему старику пригодится паство, чтобы восстановиться за счет кубов веры. Сигдросилем я договорился, он будет делить поровну все кубы, какие получит. Так что Урфин точно не будет голодать. «Благие вести! От меня ты хочешь, чтобы я снова выступил рупором и оповестил всех переселенцев?» — спросил Гру, хитро прищурившись. Зеленоватые волосы соскользнули на бок, и их тут же растрепал ветер. «Хорошо же ты меня знаешь!» «Как и ты меня!» — ответил Гру и толкнул меня в плечо. Глаза Гру полыхнули зеленым пламенем, и он прикоснулся к моему лбу. Прохладная энергия прокатилась по телу, и я громогласно кашлянул, привлекая к себе внимание. «Хм! Минуточку внимания! Дорогие поселенцы! Говорит и показывает Москва! Нет, куда-то мне туда занесло. Так уж вышло, что я нашел для вас новый дом. Мир, в котором нет ничего и никого, кроме двух богов. Их зовут Игдрасиль и Урфин. Они боги мира под названием Руиндар. Мир не заселен». Все желающие могут переместиться туда и начать все сначала. Новый мир, новая жизнь, новые возможности. Реальные боги, которые будут о вас заботиться и помогут обустроиться. Кто хочет остаться со мной, может остаться. Насильно никого выгонять не буду». Задумавшись, я добавил. «И напоследок. Игдрасиль и Урфин покарают любого, кто решит развязать войну. Живите мирно». «Земли хватит на всех! Благодарю за внимание!» Воцарилась тишина. Люди переглядывались, пытаясь осмыслить сказанное. Да уж. Не каждому выпадает возможность за месяц сменить два мира. Дети опечалились, услышав мои слова. Многим здесь нравилось, но для взрослых их желания мало что значили. А дети переживали, что их заберут от дяди Грувдарчка. Да и для взрослых это был непростой выбор. Они начали обживаться в кармашке, приняв как данность, что другого пути у них нет. А тут внезапно оказалось, что он есть. Даже целых два. Либо уходи и живи своей головой, или оставайся под защитой Дубровского. Но чтобы ты не выбрал, нужно соблюдать правила приличия. Первой ко мне пришла Кьяра. Вольный народ желал свободы. Впрочем, не помню, чтобы я их чем-то ограничивал. Разве что убивать запретил. Как бы там ни было, гордая воительница собрала свою армаду и первая вошла в портал. Я расширил портальное окно так, чтобы в него единовременно могла перейти сотня человек. Переход айнарцев занял около суток. Девятьсот тысяч варваров входили в порталы днем и ночью, и все это время лев стоял в сторонке и наблюдал, как левица уплывает у него из рук. Они обменились взглядами, полными сожалений, но не говорили ни слова, держась друг от друга на почтительном расстоянии. Видимо, не хотели сделать расставание еще более мучительным. «Может, пойдешь вместе с ней?» — спросил я, видя, как льва терзает происходящее. «Виктор, я единственный наследник рода. И если бы и хотел, то не смог бы предать свою семью. Нет, ну правда, не моим же сестрам возглавлять род львов. — улыбнулся одними губами Лев, а слова его как будто предназначались не мне. Будто бы он хотел убедить сам себя в том, что поступает верно. — Так и есть. Но ты бы мог продолжить род Львовых в Руиндаре. Здесь ты всего лишь сын князя. А там ты станешь владыкой целой планеты, если захочешь, конечно. Заведетесь с Кьярой, закончить я не успел. — Спасибо тебе за поддержку, но не стоит. — Я в порядке, — соврал Лев. Смотря на льва, мне было не по себе. Очередное решение во благо большинства, но в ущерб близким людям. Правильно ли это? Или стоило из эгоистичных побуждений подвергнуть риску жизни Ульфина, навеки оставив его в России, где на него точит зуб немало божеств? Да и Игдрасилю навсегда бы остался один в мертвом мире. А без кубов веры он рано или поздно умрет, Твою мать! Какой выбор не сделай! а все равно пострадает кто-то из близких. Но душевная рана не убьет, правда ведь? Конечно, неправда. Сердечные раны во все века выкашивают людей не хуже чумы. От мрачных мыслей меня отвлек президент Гистуса. Он сообщил, что половина из его граждан желает переселиться в новый мир. Мы договорились, что я закуплю специально для них разнообразную живность, которой они обязаны поделиться инарцами. Вдобавок ко всему я выдвину самое главное условие — не жрать живность, а разводить ее до тех пор, пока скотины не станет больше, чем им нужно самим. Ведь я запечатаю мир, и новых поставок больше не будет. Президент отнесся с пониманием и был крайне благодарен за мою помощь. Когда Кьяра вместе со своими людьми исчезла в портале, в него направились жители Гестуса. 700 тысяч человек потратили еще сутки моего времени и исчезли без следа. Когда исчезла Кьяра, Лев принял волевое решение и отправился в мой погреб, чтобы залить горе коньяком, которого там было в избытке. Спасибо Вадиму за то, что составлял ему компанию в те часы, когда я был занят. А вот от Фазота никто не пришел. Я решил, что дело в палящем солнце, и наведался сам выращенную мной Дубраву. Меня встретили радушными улыбками. Улыбался даже правитель Фазота Фарис Седьмой. Сморщенный с старикашка который еще недавно гордо смотрел на меня и обращался как с пустым местом. «Ихтар Игоревич, как я рад, что вы почтили нас своим присутствием!» — выпалил Фарис, склонив голову. «А вы почему не собираете вещи?» — спросил я, видя, что жители Фазота уже обустроили себе дома на деревьях и чувствуют себя на порядок комфортнее, чем остальные переселенцы. На балконах домов собралась порядочная толпа людей, которые с интересом смотрели на меня Из-за затаив дыхание, вслушивались в каждое слово. «Да, давно я к ним не наведывался. Спилили половину выращенных мной дубов. Фу, вот гады! Сообразительные, рукастые гады! Уважаю!» «Так, эти вы сказали, что все желающие могут остаться, или вы передумали?» — с опаской в голосе спросил Альбинос. «Ого! Вот это поворот!» Жители Фазота которые до последнего не хотели покидать Изиду решили дружно остаться? А что? Я только за. Среди них куча отличных мастеров, для которых у меня работа точно найдется. Передумал? Нет. Ни в коем случае, — волгнулся я и протянул руку старику. Я счастлив, что вы решили остаться. Услышав мои слова, толпа, собравшаяся вокруг, с облегчением выдохнула. Люди, смотревшие на нас с балконов, домов, стали улюлюкать и аплодировать. Кто-то выкрикнул «Хвала спасителю!», а следом за ним клич подхватили и остальные жители. «Ну все, все, успокойтесь», — улыбнулся я, чувствуя, что начинаю заливаться краской от такого приема. Мы пожали с Варисом руки, и я отправился к порталу, по пути достав мобилет. «Доброго дня, Ольга Афанасьевна», — сказал я, набрав номер купчихи. «О, Виктор Игоревич, просто так позвонил или по делу?» — хитрым тоном спросила Ольга. «По делу, конечно. Снова нужна твоя помощь». «Решил еще что-то прикупить». «Совершенно верно. Хочу потратить еще немного деньжат». «Мне казалось, что ты в прошлый раз потратил практически все, что было», — Езвительно подметила купчиха. «Так и есть. Ну да ничего страшного. Возьму займ у Панфилова в счет будущей прибыли». А он даст денег такому хитрецу, как ты? Разумеется, даст. Мы с ним хорошие друзья. Давай к делу. Эх, а как же пофлиртовать? Пообмениваться колкостями? Обязательно обменяемся. Но в другой раз. Закупи, пожалуйста, по тысяче голов всей живности, какую только сможешь найти. Даже тушканчиков брать? Да без разницы. Гуси, кролики, воробьи. Рыба мелкая, рыба крупная. Беру все, что найдешь. Я поняла. Ты решил открыть сеть зоопарков по всей империи. <смех> Именно так. Главное, чтобы живность плодилась и размножалась. Ах, да. Если найдешь насекомых, то их закупи. Пчелы там всякие, муравьи, ну и дальше по списку. Ох, Дубровский, умеешь же ты озадачить. Вздохнула девушка, услышав про насекомых. Ладно, завтра перезвоню, скажу, сколько это будет стоить. Отлично, жду звонка. Ольга, как и обещала, отзвонилась в течение суток. Я представлял, что сумма кажется крупной, но не думал, что настолько. 30 миллионов рублей. Да уж. Деньги, мягко говоря, немалые, но вполне отбиваемые. Тем более, что у меня дела в гору идут. В среде фармацевтов конкурентов нет. Продаем коньяк, продаем охранные услуги. прочное опять же. Думаю, смогу вернуть долг менее чем за полгода. Одобрив сделку, я позвонил Панфилову, и тот без вопросов выписал чек. Двое суток спустя в кармашек потянулся бесконечный караван клеток. Проклятие! Столько зверей я давно не видел. Ольга постаралась на славу и даже притащила сотню кенгуру. Понятия не имею, где она их взяла, да и не мое это дело. Верблюды, моржи, свиньи, лоси и даже тараканы. Она привезла все, как я и просил. Когда разгрузка была завершена, я попросил Ольгу удалиться вместе с грузчиками из моего мерка, пообещав вернуть все клетки в целости и сохранности. Как только они ушли, я переместился в Руиндар. Поселенцы разместились у подножия мирового древа и даже не думали осваивать новый мир. Они ждали. Ждали, когда я отрежу им путь к отступлению. И толпы ко мне направились к Яре и президенту Гистуса. «Прошу за мной!» «Я приготовил вам прощальный подарок», — сказал я, хотя о подарке президент Гистуса уже знал. Вернувшись в кармашек, Кьяра обшарила округу взглядом и помрачнела, не обнаружив у Льва. Видимо, хотела увидеться с ним в последний раз. Я снова провел инструктаж о том, что живность нужно разводить, а не жрать. Пояснил, что пару лет им придется пожить на вегетарианской диете. А уже потом смогут разгуляться на полную. Возражений не возникло. Лидеры нации вернулись в Руиндар на полчаса, а после прислали людей для переправки живности. Погрузочно-разгрузочные работы длились еще трое суток. Признаться честно, я порядком вымотался за это время. Причем меня тяготили не столько дела, связанные с переселением, сколько подавленная морда льва, который явно собирался умереть от пьянки в моем погребе. Но, к сожалению... Я не знал, как ему помочь. Знал, что не стоило тогда брать льва в Изиду. Эх, надеюсь, он не повесится. Когда в кармашек вернули все клетки, я в последний раз наведался в Руиндар. Жители Гистуса погнали скот к дальним лугам, на которых Игдрасиль сделал для них загоны. Айнарцы отправились рубить лес для возведения новых городов. Вот только далеко не все айнарцы ушли. Двести тысяч человек слезно прощались с Кьярой, умоляя простить их за предательство. Я подошел к владычице из северных пустошей и спросил. — А это что за панихида? Кто-то умер? — Да. Умерла королева и родился новый король. Я нахмурился, не понимая, о чем идет речь, и Кьяра пояснила. — Мои люди хотят остаться с тобой. Говорят, что ты спас их жизни. Теперь они следуют за новым вождем, за мессией. Усмехнулась она и с грустью посмотрела на ревущую толпу. «Вот как!» «А что ж, тогда милости просим всех обратно!» — выкрикнул я, и тише обратился к Яре. «Может, и ты вернешься. Твои люди не пропадут. А вот на твое страдальческое лицо смотреть тошно. Ты да лев, если честно, плюнул Боюсь, сопьется парень». «Ха! Ты говоришь, какой-то вздор!» — отмахнулась владычца. «Он сильнейший мужчина из всех, кого я когда-либо встречала». «Уж он-то точно переживет мимолетную интрижку!» — пыркнула Кьяра и вытянула руку в сторону, ища поддержки. Ее кошка Лана тут же ткнулась мордой в ладонь хозяйки. «А ты уверена, что это была интрижка? Глядя на вас, мне казалось, что это любовь на всю жизнь!» Мои слова отразились на лице Кьяры раздражением. «Хотя вам беднее, согласился я и громко хлопнул в ладоши. «Внимание, дамы и господа дубровцы! Прошу всех поспешить домой!» Портал скоро закроется. Ждать никого не буду. По толпе прокатилось «Мессия! Мессия! Мессия!» Где они этого понабрались? Но да ничего. «Переучу его. Будут гордо смотреть на всех вокруг. Кстати, как я их только что назвал? Дубровцы?» Пожалуй, стоит и кармашек переименовать в Дубровку. А что? 800 тысяч человек Гистуса, 200 тысяч Айнар. И еще девятьсот тысяч фазота. Неслабая армада получается. Почти два миллиона человек. Можно основать десяток поселений, разбив их на производственные мощности. Один город будет заниматься животноводством, другой — растениеводством, третий — производством всего и вся, четвертый — обучением бойцов. «Да кучу всего можно осилить с такой аравой Пока мои люди возвращались в Дубровку, я подошел к Игдрасилю. У его корней сидел Гру, мирно болтая с отцом, который копался в двух ящиках макров и заливался слезами. — Синок, ты там это, поосторожнее, а то сам знаешь, как оно с Добровским-то, — подвывая, говорил Урфин, запихивая в рот охапку макров. — Все хорошо, пап. Ты, главное, набирайся силы, возвращайся. А я к твоему приходу сделаю род Добровских великим. — ласково сказал Гру и погладил отца по голове. — Что значит, сделаешь? — Я вообще-то уже поднял рот с колен, — наигранно возмутился я, уперев руки в бока. — Нет предела совершенству, — хмыкнул Гру. — Ты прав. Я сел рядом, и мы еще долго разговаривали ни о чем и обо всем одновременно. Странно это. Сидеть в компании трех богов и общаться, как будто мы закадычные друзья. Хотя так оно и есть. В итоге проболтали мы три дня. Если честно, не хотелось входить. Я бы с радостью прошелся по местам моей молодости, вот только они стерты с лица земли. А значит, лучше оставить все так, как было в моей памяти. Не хочу видеть выжженные города и представлять, как страдали мои друзья в последние минуты жизни. Пока мы разговаривали, мимо нас протащили огромные бочки с рыбой. Гистосовцы. Волокли их в сторону реки. Бочек была тьма-тьмущая. И я понял, что лучше заплачу Ольге неустойку, чем потрачу еще неделю в ожидании, пока тару вернут. Странно, что рыбу они потащили к реке в последнюю очередь. Да это уже не мои проблемы. Главное, что рыба в бочках еще жива. «Ну все, пора и честь знать», — сказал я, потянув за собой гру. «Сынок, не забывай папку», — всхлипнул Урфин. — Да тебя забудешь, еще в кошмарах сниться будешь! — хихикнул я и увидел, как Урфин улыбается, грозя мне кулаком. — Прощай, Кельдер Веран, когда я вернусь, ты уже будешь мертв! — с печалью сказал Урфин. — Старый, ну ты подобрал слова, как будто живьем меня хоронишь! — покачал я головой. — Глядишь, я и сам стану богом! — я подмигнул Урфину и двинул в сторону портала, услышав за спиной, и об этом не удивился. Я стояла у синеватой дымки, глядя в пустоту. «Не надумала?» — спросил я. «Долг владыки важнее чувств». «Печально. Тогда прощай». Я собирался похлопать яру по плечу, но, наткнувшись на ее колючий взгляд, передумал. Я втолкнул в портал Гру, а после и сам шагнул в синеватую дымку. На той стороне нас ждал Лев. Он протрезвел и с тоской смотрел в сторону портала. Идиоты! Буркнул я и, подойдя к нему, сказал, «Беги к ней! Второго шанса не будет!» «Виктор, не рви мне сердце! Просто закрой чертов портал!» — прорычал Лев, скрежеща зубами. Видя его боли, я тяжело вздохнул и выполнил его просьбу. Синеватая дымка медленно начала закрываться, навсегда разделяя любимых. Лев сделал шаг вперед и замер в нерешительности. Тогда я, как истинный друг, влепил ему пенька. «Да беги ты, баран! Чего пялишься на меня? Или тебя силком туда закинуть?» — выкрикнул я. Лев стиснул зубы, сделал шаг, другой, а после остановился и покачал головой. «Дурак! До конца дней жалеть будешь!» — сказал я и, отвернувшись, двинул в сторону замка.